Глава 43. Воронов встречает гостей. Стив вместе с Франком подошли к хмурому таможеннику, рядом с которым стояли двое мужчин среднего возраста. Один из них неизменно привлекал к себе любопытные взгляды. Он был более двух метров ростом. «Паспорт, пожалуйста», — по-английски сказал таможенник. «Откуда вы знаете, что я говорю по-английски?» Удивленно спросил красавчик Стив. «Работа такая!» — невозмутимо ответил тот и добавил. «Вещи поставьте на ленту». Он кивнул на движущуюся ленту, которая вела к монитору. «Вы очень разговорчивы!» — язвительно бросил красавчик Стив. «Не заедайся, молодой человек, он же на работе!» — тихо проговорил стоящий сзади Франк. Тот ничего не ответил, только пожал плечами. Он вдруг заметил, точнее сказать, почувствовал, что наличие двух штатских рядом с таможенниками не совсем обычное дело, и этот факт немного насторожил его. Капитан Воронов тоже заметил повышенное внимание к их персонам, и ему это тоже не понравилось. Молодой таможник не зная, что делать, явно тянул время. У него были фотографии этих двух прилетевших из Сингапура, но он не успел получить по поводу них инструкции. Успели только предупредить, что он должен беспрекословно подчиняться двум штатским стоящим рядом. Понимая, что нужно что-то срочно делать, Воронов вдруг сказал таможеннику. семёнов в чем дело? Ты же хвастался, что не засыпаешь до самого конца смены. А сейчас? Ты же спишь на ходу!» «Да я промямлил, тот еще больше не понимаешь что делать». «Все!» «Можешь идти спать домой. Я отстраняю тебя от работы на три смены». Серьезным тоном бросил Воронов, которого сейчас не смог бы узнать даже Савелий. Ему сделали накладку носа, приклеили пышные усы и совершенно закрасили его седину. «Давай документы и отправляйся домой». «Извините, что происходит?» — несколько настороженно спросил красавчик Стив. Воронов, не понимая ни слова по-английски, растерянно взглянул на полковника. «Господина интересует, что происходит с этим сотрудником», — пряча улыбку, перевел полковник. «Можете ответить этому господину, что мы извиняемся за причиненное нашим нерадивым сотрудником неудобства Он будет непременно наказан», — очень любезным тоном сказал Воронов, улыбаясь во все тридцать зуба красавчику Стиву. Выслушав перевод, красавчик Стив облегченно вздохнул и протестующе замахал руками. «Господин...» — он не знал, как обратиться к Воронову, и тут подсказал. «Капитан Громов к вашим услугам». Полковник тут же перевел. «Господин капитан, я попросил бы вас не наказывать вашего молодого сотрудника, мы не имеем к нему никаких претензий». Красавчик Стив переглянулся с Франком и добавил. «Но мы...» — Вам очень признательны за участие. Мы перенесли очень утомительный перелет, и нам, естественно, хотелось бы поскорее отдохнуть. Полковник перевел почти дословно, и Воронов тут же поинтересовался. — У вас заказан номер в отеле? В каком? Было заметно, что полковник не очень одобрительно отнесся к его инициативе и потому добавил от себя, что капитану хотелось бы дать совет о транспорте. «Еще раз хочу заметить, что люди в вашей стране очень любезны». Стив добродушно улыбнулся, чуть склонив голову. «Наши номера забронированы в отеле «Белград». «Благодарю за желание помочь, но нас будут встречать при выходе». «Спасибо». Он подхватил со стойки документы свои и Франко, еще раз кивнул на прощание, и они, не торопясь, направились к выходу. «Вы что-то добавили о транспорте?» Нахмурился Воронов, поворачиваясь к полковнику. «Так вы знаете английский?» — удивился тот. «Думаю, что слово «транспорт» узнал бы любой, даже безграмотный», — усмехнулся Воронов. «Вероятно, мой вопрос показался вам подозрительным, не так ли?» «Что-то вроде этого», — кивнул тот в ответ. «И потому я добавил, что вы хотите ему дать совет о том, как быстрее добраться до отеля». «Что ж, вы были правы, спасибо», — тут же согласился Воронов. «А сейчас прошу меня извинить», — сказал он, услышав писк из кармана. Он вытащил у оки-токи и нажал на кнопку приема. «Воронов на связи». «Докладывает борт. Объект садится в частную Волгу. Номер записан. Какие указания?» «Сейчас буду», — бросил Воронов, затем присел под стойку и быстро сорвал с себя все, что изменяло его внешность — Потом, не вставая, спросил полковника, «Кто-нибудь приглядывается к нашей стойке?» Тот внимательно смотрелся по сторонам, но ничего не заметил. «Нет, все спокойно. Может, и мне с вами?» «Товарищ полковник, мы же все обсудили», — вставая из-за стойки, ответил Воронов. Увидев его, полковник опешил от неожиданности. «Да», — покачал он головой, — «сейчас я спокоен. Даже голос ваш не узнать, а уж по внешности...» Ладно, капитан Громов он подмигнул. Желаю удачи. Спасибо, ответил Воронов, затем пожал ему руку и едва не бегом устремился к выходу. Он уже не видел, как к полковнику подошел тот самый молодой сотрудник, которого Воронов турнул от стойки. Я вам ничего не испортил, виновато спросил он. Чуть не испортил, нахмурился полковник. «Вам что, не сказали, что этих людей нужно было только запомнить и сообщить о них нам?» «Нет, сказали, что именно этими людьми вы и интересуетесь, а что с ними дальше делать?» Он опечально вздохнул. «Ладно, не переживай, все удалось поправить. Спасибо капитану. А теперь постарайся забыть обо всем, что здесь увидел и услышал». «Уже забыл, товарищ полковник». «Откуда тебе известно мое звание?» «Разведка работает», — хитро улыбнулся тот. «Ну-ну!» — полковник покачал головой. «Хорошие службы, капитан». «А вы откуда знаете, что я капитан?» — растерялся он. «Так сам говоришь, разведка работает». Полковник хлопнул его по плечу и медленно направился к выходу. Воронов тоже ехал в «Волге», но она была усилена мерседесовским движком, и вскоре они догнали ту машину, в которую сели иностранцы. «Вот они!» — радостно заметил водитель. «Я же говорил, что минут через пятнадцать мы их достанем». «Ты уверен, что это они?» «Моей памяти свидетели не нужны, товарищ капитан», — несколько обиженно заметил тот. «Было бы хорошо, чтобы наши клиенты не пересели по дороге в другую машину». «Если хотите, я могу пройти мимо них, чтобы вы смогли их рассмотреть». «Нет, не нужно лишний раз светиться», — задумчиво заметил Воронов. «Держись так, чтобы между нами была машина, но старайся, чтобы они все время были в поле зрения». «За это вы можете не беспокоиться. Я же гонщик. Трижды в год в ралли участвую», — хвастливо сказал водитель. «И движок у нас помощнее, раза в три будет». «Мерседесовский?» полуутвердительно сказал Воронов. «Да, откуда вы узнали?» Водитель был несколько удивлен. «Узнал», — пожал плечами капитан. Он вдруг вспомнил то, что рассказывал ему Савелий, когда работал в злополучной фирме «Феникс». Тогда Савелий тоже вставил в «Волгу» мерседесовский движок и был им очень доволен. «Господи!» Куда на этот раз кинула его судьба? Сколько же она будет издеваться над его братишкой? Ворнов так сильно сжал кулаки, что, казалось, вот-вот лопнет кожа. «Нет, не на прогулку приехали эти двое издалека. Скорее всего, по душу Савелия. Интересно получается». За границей на него выходит Григорий Маркович, который, как оказывается позднее, напрямую связан с рассказом. Представившись майором КГБ, он предлагает Савелию работу, инструктором по подготовке кадров для охраны спецобъектов КГБ. Тогда у Савелия не было другого выхода, он не имел прописки, а без нее не мог получить работу, и этот замкнутый круг могли разорвать только органы. «Теперь, когда известны важные детали, можно предположить, насколько сильны связи у этого рассказа». «Конечно, бывший генерал КГБ!» Воронов огорченно вздохнул. «Если бы знать тогда все, что он знает сейчас!» Кабы молодость знала, кабы старость могла, всплыла в его памяти строчка из песни. Он улыбнулся и покачал головой, затем продолжил свои размышления. И вот Савелий соглашается на эту работу, приезжает на далекий объект в Казахстане. И что? Хорошо еще, что он там встречает его, капитана Воронова, своего названного брата. Это помогает ему быстро сориентироваться в обстановке и принять правильное решение. Они уходят в побег. А если бы его там не оказалось, накачали бы Савелия наркотиками, вложили в руки оружие хотя и липовые, с холостыми, и засняли бы на пленку, как он расстреливает мирных людей. Для Савелия это был бы такой шок, что... Воронов покачал головой. Нет, Савелий не пошел бы на компромисс, как не пошел он сам. Скорее всего, придя в себя, он стал бы крушить всех налево и направо. И горе тому, кто подвернулся бы ему в тот момент. «Пойдем дальше». Тщательная подготовка дезинформации Рассказова была ими сорвана, и вполне естественно, что рассказываю это не по душе, а значит, он рано или поздно должен отомстить тем, кто помешал его грандиозным планам. Не будь Савелия, он, Воронов, стал бы основной мишенью Рассказова. И можно быть уверенным, что если они доберутся до Савелия, вторым на очереди будет Воронов». Но почему рассказов начал с Савелия? Что он знает такого, чего не знает он, Воронов? База уничтожена, четвертый на том свете. Разве только Джеймс? Но Джеймса знают не только они с Савкой. Здесь должно быть что-то другое. Но что? И Воронов, не торопясь, стал перебирать все в своей памяти, тщательно анализируя каждый их шаг, каждого встречного на пути человека. Он вспоминал все, что ему рассказывал Савелий, пытался восстановить все детали, все подробности. Вскоре у него возникло ощущение, что он близок к разгадке. Он знал это ощущение, когда каждая клеточка организма начинает петь и трепыхаться, приливает кровь к мозгу. Кажется, вот-вот и ответ будет найден. И вдруг его осенило «Григорий Маркович». «Господи, как он сразу не подумал об этом!» Оказывается, ответ лежал на самой поверхности, именно Григорий Маркович. Из них двоих только Савелий близко общался с ним, и только он может его провалить. «Видимо, Рассказову нужен этот человек, и нужен для чего-то очень серьезного, если он не жалеет ни средств, ни людей» для того, чтобы подстраховать его и убрать человека, который его лично знает, то есть Савелия. Интересно, что за люди сегодня встретились ему в аэропорту? Этот молодой красавец очень уверен в себе и наверняка имеет большой опыт по неугодным людям. Глаза такие холодные, расчетливые и умные. Как он насторожился, когда произошла небольшая задержка с документами. А тут еще и какие-то странные гражданские стоят. Вовремя он вмешался, очень вовремя. А вот второй мужчина вызвал в нем какое-то странное чувство. Воронов не мог бы толком описать его. Настолько ординарной была его внешность. Капитан не мог даже определить его рост. Он стоял как-то сжавшись, но его вряд ли можно было назвать сутулым. Скорее всего, он хотел казаться сутулым. А глаза? Воронов только на мгновение успел перехватить его взгляд. Он поразил капитана. Казалось, что от этого взгляда сразу же начали свинцом наливаться ноги, бросило в жар. Но, может быть, ему это просто показалось? Хотя... Его смущало то, что память нет-нет, да и возвращалась к этому взгляду, и мгновенно в нем то же самое ощущение, что и в тот момент. Если бы иностранец подольше посмотрел на него, то, возможно, Воронов бы сумел разобраться точнее в своих ощущениях, но тот мгновенно отвернулся в сторону и что-то прошептал своему красивому спутнику. Однако Воронов решил не показывать больше своих глаз этому странному типу, Почему? С одной стороны, он не хотел больше испытывать то ощущение, а с другой стороны, ему показалось, что его глаза были сфотографированы иностранцем, а это могло осложнить всю ситуацию.